Станция Зима. Восточно-Сибирская железная дорога. Последняя ночь 1919 года. Бах, бах, бах, бах, бах. Семь вспышек, семь выстрелов. Кто-то высунувшись из тамбура, высадил обоймы в чёрное небо. Пьяные голоса в вагоне закричали: "Ура!" Стрелял распаренный офицер в кетеле на распашку. Мимо него протиснулся и спустился по ступенькам пожилой очкастый капитан в Башлыке. "Лахов, вы куда?" Сейчас кукушка 12 раз прокукует Новый год, сказал ему распаренный. Доннёс сигитарный перебор, кто-то внутри с чувством вывел: "Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда". Хор нестройно подхватил, а офицерские разъезды занимали города. "Дайте выйти", капитан спрыгнул с 12 часов время обхода. "Новый год подождёт". Он пошёл вдоль поезда размеренной походкой. Снег скрипел у него под каблуками. Вдоль насыпи пылали костры. Около них грелись солдаты от оцепления, собравшись группками. Там тоже пили и пели. Капитан покосился в ту сторону, вздохнул и пробормотал: "Разболтались скоты". У соседнего вагона, прислонившись к стенке, стоял присыпанный снежной трухой часовой. Завидев офицера, он не без труда выпрямился, взял на плечо винтовку с примкнутым штыком и кнул. Лахов потянул носом, принюхавшись, но ничего не сказал. Поднялся по лесенке. Вагон был устроен необычно. Примерно половину занимало открытое пространство. Доль стен лежаки и оружейные шкафы, драный стол с лампой. За столом, обхватив голову руками, сидел человек с двумя серебряными звёздочками на погоне. "А вы, хмуро сказал он, поднимаясь, проверяете? Нормально всё. Мой у костра Новый год отмечают. В салоне вагоне весело. Дым коромыслом" Капитан прошёл в середину, там была установлена прочная стальная решётка, за ней глухая дверь. Проверяющий осмотрел пломбу, не оборачиваясь спросил: "Ключ от двери? Здесь, здесь, у меня". Начальник вагона-хранилища вытянул из-под гимнастёрки цепочку, на которой висел ключ. Смотрю я на вас, господин капитан, и удивляюсь: "Всё разваливается к чёрту, а вы хоть бы что? Если мы ещё как-то держимся, то из-за таких, как вы. Вопрос: надо ли держаться?" Може депускаю, лучше всё уже развалится. Капитана отрезал. Лирика. А мы с вами люди военные. С Новым годом вас. И вас ту даже пробурчал подпоручик. Снова сел в ту же позу. Точно так же очкастый обошёл ещё несколько вагонов. Перед каждым стоял постовой, изнутри дежурил офицер. Один из них лыка не вязал. Смить его было неким, поэтому Лахов временно изъял у него ключ от двери хранилища и устроил нарушителю дисциплинарную выговорочку. «Чего ждать от нижних чинов, если вы подаете такой пример? Стыдитесь!» Поручик покачивался, смотрел на контролера хмура. «Хотите, застрелюсь», — сказал он, издеваясь, то ли всерьез. «Все одно конец». Капитан плюнул и вышел. У следующего вагона приседал, приплясывал не солдат с винтовкой, а унтер в добротном полушубке. Правый рукав был пустой, просунут под ремень портупеи. «Ночь-ноченько», — приговаривал он, выпуская облачко пара.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 проверил пломбу на решётке, попросил показать ключ. У прапорщика он оказался в заднем кармане брюк. "Сергей Никифорович, долго мы ещё тут стоим, не знаете?" спросил юноша. "Пока не получим приказ. А потом куда? Наверное, в Иркутск. Если он ещё" капитан не договорил. "А из Иркутска в Владивосток? Потом уж некуда. Послушайте, Левецкий, в каждом вагоне одно и то же нытьё. Надоело." Я главный хранитель, а не верховный правитель. Надо исполнять службу, иначе свихнёмся. Ясно? Ясно. С Новым годом. Бог даст, не последний без особой надежды сказал на прощание главный хранитель. Увы, 1920 год для него закончился уже через минуту. Когда капитан спустился в снежное кружево, он не увидел на посту не пьющего вахмистра. Семенчук, ты где? Здесь я раздалось сзади.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 Хе-хе-хе, сокрушённо прошептал вахмистер: "Отшвыривай железку в снег. Крабы 10 рук, до да 10 ног". Второй ключ он поцеловал и спрятал в карман. Труп затолкал под вагон, оглянулся, быстро поднялся по ступенькам. "Ваш благородие, ну что надумал?" сказал он, приблизившись к прапорщику, левую руку при этом держал в кармане. "Ты о чём?" "Знаешь о чём. Приехали мы в то самое место. Уходить пора". Полдоев офицер изменился в лице, заморгал, попробовал повысить голос. Я тебя предупреждал, не смей со мной вести такие разговоры. Я не доносчик, но говорю последний раз. Однако тон был неуверенный, и Семенчу перебил начальника. Ты не говори, ты слушай. Для кого золото стережём? Кому везём? Японцам? Большевикам? Пропала Россия, а ты молодой, расправь крылья, не будь дураком. Жизнь, парень, она короткая. После будешь локти кусать, а место самое верное, спрячем, никто не сыщет. Когда паутихнет, вернёмся. Пропорчик сел, его лицо шло красными пятнами. Ты же знаешь, Семенчук, у меня только ключ от двери, ключ от решётки у главного хранителя. Тут вахмистр вынул руку из кармана. Вот он, ключ. Давай, милый, не спеши, велись сахарный. У меня лыжи припасены. Заскрежетал замок, лязгнула стальная решётка скрипнула дверь под потолком хранилища зажглись лампы на деревянных полках лежали ящики слева плоские для слитков справа повыше для монет э нам бы сани плачущий посетовал семенчук пудов 5 бы взяли ладно жадный куском подаётся я пудовый ящик возьму со слитками больше мне коллеги не уволочь где твой мешок немецкий рюкзак ага Сыпни его имперьялы, сколько унесёшь, только учти, и дорогу не близко. Затрещали доски в чёрно-белом кадре, вдруг возникает ослепительное тягучее сияние, и это засверкали слитки с климом. "Господи, с ума сойду", прошептал Семенчук, опустился на колени, прижался к металлу небритой щекой. Из уголка глаза вытекла слеза. Прапорщик Левицкий вернулся с рюкзаком и горстями сыпал у него звонкие переливчатые монеты. И вот похитители уже в лесу далеко от железной дороги. Впереди шел Семенчук, широкий, мерный поход к бывалому лыжнику. За спиной в мешке угадывался прямоугольный контур ящика. Сзади, отталкиваясь палками, тащился Левицкий. «Ах, ноченька, прощавай, милая», — приговорил Вахмистер, поглядывая в восточную сторону, где начинало розоветь небо. «Век не забуду». «Что, ваше благородие, пристал?» — крикнул он, обернувшись. Много желтиков взял, надервёшься. Сыф фунтов 10, вон в то дупло. Я и дуб запомню. Я лучше винтовку пропрочикнул, снял с плеча трёхлинейку, бросил снег. Далеко ещё. День до ноч, к другому утру выйдем. А поближе нельзя спрядать. Можно, если без ума на русский авось. Только я милой, а осень не уважаю. Там такое место, только чёрт сыщет. Лет 100 пролежит, никто не тронет. Да что за место? Дыра каменная. Я когда-то старательствол там, золото искал. 10 лет тому. Там и руку оставил. Ты же говорил, что её ноги германской оторвало. Мал чего я говорил? Не был я на германской и не вахмистр я никакой, бумажки чужие. Погоны тоже к поезду с золотом прибиться хотел. Прапорщик покрутил головой, но ничего на это не сказал. А как руки лишился? Заряд динамитный не так положил. Ну, мне рук-то камнем и прижало, не выдернуть. К огатку вяз птички пропасть. Нет никого, один я там был. Делать нечего. Жгутом повышел, октия перетянул, топором вжахнул. Главное впустую всё. Не было там золота. Ни что не было, а теперь будет. Идём, паря, идём. Следующую ночь они провели во враге у костра. Выбившейся из сил прапорщик спал, подложив под голову мешок с монетами. Семенчук курил, шевелил суком огонь и всё бормотал, что-то бормотал, добродушно подглядывал на спящего. О-хо-хо, молодость. Поправил он мальчишки с полши полушубок. Спи, милый, спи.